Сорок девятая глава. «Какая-то у нас с мамой маленькая квартира. Пока я обнималась...» С хризантемами в квартиру просочились Артемка, Игорь, мама и два знакомых охранника с ящиками. Все понятно, мамочка вернулась с дачи только вместе со своим рукоделием. Сейчас она увлечена синелью, и для этого ей нужны миллион разноцветных тряпочек, а они занимают немаленький объем. Вот все это богатство и поехала вместе со всеми в Москву. Если нужно было бы, я уверена, Игорь притащил бы для своей женщины, какую какую-нибудь завалявшуюся синельную фабричку. Мама, счастливая и шумная, не похожая на себя, с давно забытым мной огнем в глазах, развела сразу, как зашла бурную деятельность. И вот уже Милочка весело смеется в глубине квартиры. Игорь бубнит парням инструкцию где-то недалеко. Слава прямо руками на ходу ест кусок пирога, пачкаясь в начинке. А мама, сунув мне в ладони салфетки вихрем, пролетела из кухни в комнату. И только Темка Остров спокойствия и невозмутимости в этом вечно меняющемся мире стоит и внимательно рассматривает наши фотографии на стене с видом настоящего циника, уже познавшего все несовершенство мира в свои 13 лет и умеющего обо всем судить максимально резко. В этой круговертии суете не успела я ничего понять, как очутилась во дворе, одетая по рекомендации Славы в удобные туфли и юбку. Ничего себе волшебство! «Я и не помню, чтобы мама была так счастлива», — заметила, шагнув к автомобилю. Но Слава покачал головой и, предложив руку, повел меня в сторону Сокольников. Интересно, есть несомненная магия в мерном движении по осенним дорожкам парка. Под однообразное шорк-шорк структурируются мысли, и все вокруг становится простым и понятным. Без лишнего нагромождения смыслов. Стабильность как основа уверенности вырастает из этого монотонного однообразия шагов. О многом собиралась спросить славу. Но, честно сказать, мне не хотелось сейчас разбивать такое уютное и, я бы сказала, терапевтическое молчание. Только шорох листьев и только приглушенные звуки энергичной жизни родного города под неизменным чиканание вездесущих воробьев. Мне с каждым шагом с каждым шорканием опавшего листа под ногами становилось все спокойнее и легче. Заботы уходили на второй план, виделись пустыми и неважными, наносными. Придерживаясь за руку славы, я не обращала внимания, куда мы идем. И можно вечность провести в таком медитативном движении. И я просто шагала, не глядя вокруг, доверяя своему партнеру, который привел меня на танцплощадку в глубине парка приподнятую над землей под летящей крышей, напоминающей легкую девчоночью юбку, разлетевшуюся в стремительном движении. Несколько пар уже собрались. Некоторые двигались под негромкую музыку, а группа в одинаковых костюмах стояла кучкой и что-то активно обсуждала. Мне всегда нравилось смотреть, как танцоры выплетают четкий рисунок под ритмы латины. Всегда казалось это невероятно эмоциональным и чувственным, интимным и очень красивым разговор двоих о любви, о понимании, об отклике одного тела на движение другого. И я давно-давно, еще на заре юности, мечтала научиться, почувствовать этот ритм телом, даже брала пару уроков, давно. Но так сложилось, что танцевать я не научилась. Другие заботы, работа, раннее замужество и миллион причин не делать этого отодвинули мечту на задворке памяти. Будто и не было ее, будто я всегда была взрослой, и сосредоточена серьезной дамой, ответственной и замороженной работой и заботами. А сейчас, стоя напротив Славы, держась кончиками пальцев за его плечи, приподнявшись на носочки, я чувствовала себя совсем девчоночкой, юной и неопытной, ученицей, делающей свои первые шаги. Мой партнер сказал мне, что он тоже не очень умеет двигаться верно, но Слава здесь, скорее всего, лукавил, потому что я чувствовала в его движении уверенности сил и страсть. Конечно же, у меня совсем не сразу получались даже простые шаги, но все равно удовольствие от музыки, от движения, попадающего в эту музыку, от жара обнимающих рук и близкого дыхания зашкаливало, сметало преграды между нами. Я с каждым вдохом, с каждым мгновением залетала на танцполом, забывая обо всем на свете, кроме ритма музыки и таких естественных движений, будто я все это умела, но просто немного подзабыла. А сейчас наслаждаюсь вернувшейся памятью тела. Шаг, шажочек, шаг, приставить ножку, носочком близко, чтобы помнить, с какой ноги шагать дальше, чтобы, расслабившись, безбожно вилять попой и получать невероятный кайф от этого. Я все-таки сбилась в конце, и Слава, приподняв меня над полом, закружил, дернув и прижимая нежно, еще продолжая движение, естественно и непринужденно, обнимая одной рукой, уложил меня к себе на плечо, а потом поставил на место. Я пошатнулась, и Слава придержал меня за талию. Мы будем приходить сюда часто. Вначале, чтобы взять урок. После, просто для удовольствия. Для того, чтобы поймать это восхитительное чувство гармонии звука, движения и состояния души. Но на всю жизнь в моей памяти останется этот осенний ранний вечер. С жемчужным светом сквозь резные листья и прохладой ветерка. Вечер, подаривший нам целый мир. В мир Бачаты. Там, на танцплощадке, с меня слетели последние барьеры, и я просто и прямо попросила Славу о помощи, подстраховать меня с семейкой бывшего.